Глава 39. 7.30. Дом Девлин. 21-я авеню. Юг. Бирмингем. Кэрри держала кружку с кофе обеими руками. Вчера вечером они допоздна разговаривали и плакали вместе с Тори. Они съели пиццу, попкорн и мороженое. Кэрри ушла из спальни Тори уже за полночь. Дочь осталась спать у себя в кровати, а Кэрри направилась к своей. Спала она очень крепко. Сегодня утром Кэрри открыла глаза, когда уже пробила семь. Она никогда не вставала позже пяти. Никогда. Тори обычно уже вставала к шести, самое поздней к семи. Кэрри бросила взгляд в сторону гостиной. Королева попкорна так пока и не появилась. Её дочь однажды победила в конкурсе на поедание попкорна. Кэрри скорчила гримасу. Сама она предпочла бы никогда в жизни его не видеть. Хэрри допила кофе и отставила кружку в сторону. Внутри нее бурлило желание позвонить Сайксу. Предполагалось, что он сам позвонит Девлин, если появится какая-то информация об исчезнувшей ученице Олкеровской академии Вайолет Редмонд. Он обещал разобраться с положением дел. Вчера поздно вечером звонил Фалько и сообщил новости. Тара МакГилл мертва. Они нашли ее тело в ванне. Будет проведено патолого-анатомическое исследование. Судя по всему, она проглотила горсть таблеток и запила их бутылкой водки, и все это сидя в ванне. Макгил оставила предсмертную записку, признавалась в убийстве начальника и Уолша. Даже оружие нужного калибра валялось рядом с ванной. Как все удачно сложилось, правда? Только исчез ее компьютер. Кросс подтвердила, что в среду, во второй половине дня, компьютер там стоял. Вероятно, таким образом она и получила информацию о финансовой деятельности МАГИЛ. Кэрри не осуждала. Кросс больше не работает в полиции. Она не связана никакими правилами, в соответствии с которыми должны работать действующие сотрудники. От нее только требовалось действовать так, чтобы ее не поймали. Предсмертная записка вместе с новостью, что МАГИЛ, вероятно, воровала деньги с табачной лавки, а, по словам Лаки Вендивера, ещё использовала лавку как распределительный центр для торговли наркотиками, могли показаться подарком судьбы в деле, расследованием которого они занимались. На самом деле это было отвлечением внимания, а смерть могил превращала дело об убийстве двух человек в дело об убийстве трех человек. Не совсем подарок судьбы. Они с Фальку должны были встретиться сегодня утром, чтобы разработать стратегию, как все это доказать лейтенанту. Очевидно, сформированная спецгруппа хотела быстренько закрыть дело об убийстве могил. Необходимость оперативного завершения дела неоднократно подчеркивалась, в особенности мэром. Она давала это обещание во время каждой пресс-конференции. Признание могил также убирало необходимость беседы с Хосе Кортесом. Кэрри не нравилось желание госпожи мэра защитить семью просто потому, что Элис участвовала в ее менторской программе. Да, если окажется, что отец семьи замешан в деле об убийстве, это плохо отразится на репутации мэра, ведь получается, что она сделала неправильный выбор. Только разве она сама не выступала против торговли наркотиками, причем очень яростно? Разве покончить с преступностью не важнее, чем программа мэра? Вчера вечером Кэрри занималась поиском информации о госпожа Мэри и обнаружила парочку зерен, вокруг которых стоило побольше покопаться. Раньше Кэрри считала, что госпожа Мэр родилась и выросла в Бирмингеме или его окрестностях. Это оказалось не так. Она переехала в Бирмингем из Галвестона, штат Техас, в 15 лет. Как и Элис Кортес, она росла не в родной семье. Ее родители тоже умерли, а других родственников не нашлось. Может, эти сходства были не больше чем совпадением, но не могли объяснить, почему мэру так хочется защищать Элис. И все равно часть ранней истории жизни Уоррен не давала покоя Кэрри из-за другого сходства с приемной семьей Элис. Семья Оделл, которая взяла к себе будущего мэра, тоже внезапно очень разбогатела. Примерно в то время, когда девочка стала жить у них. Или, по крайней мере, их образ жизни очень существенно изменился. Они переехали из скромного домика в Гардендейле, в особняк, в Маунтинбрук. Потребуется побольше покопаться, чтобы выяснить детали этих перемен. Стоимость нового дома никак не вязалась с заработками мистера Оделла в электросбытовой компании Алабамы. Допросить Оделлов не представлялось возможным, потому что оба погибли в автокатастрофе вскоре после того, как Эмма поступила в колледж. Других детей у них не было. У Эммы, госпожи мэра, не было других родственников и собственных детей, только муж. По сути, история жизни госпожи мэра могла быть любой, такой, как она сама пожелает, потому что никто ничего не мог опровергнуть. Кэрри потрясла головой, чтобы отделаться от этой мысли. Может, она слишком большое значение придает этой связи? В любом случае, Давлин требовалось обсудить это с Фалько. Им следует побольше покопаться не только в прошлом мэра, но и у Олшей. Учитывая тайны посещения Бирмингама миссис Уолш, возможно, она наняла кого-то убить сына. Конечно, этот сценарий никак не согласовывался с той настойчивостью, с которой она просила Кэри найти его убийцу. Хотя... Когда предлагали награду за помощь в поиске преступника, казалось, что она пришла в ярость. От этой женщины исходило слишком много флюидов, которые никак не сочетались друг с другом. Кстати, и от мэра тоже. Пока Кэрри не найдет чего-то более конкретного или вообще найдёт что-то такое, с этими теориями никуда не обратишься. Ей нужно приготовить завтрак, а потом на несколько часов отвезти Тори к Диане. Не на целый день, а только на время, которое требуется им с Фалько, чтобы провести кое-какие исследования и определиться, как дальше работать по этому делу. Если Тори не захочет ехать к Диане, Фалько может приехать к ним домой и поработать вместе с Кэри. Они так делали много раз в прошлом. Многое они не могут сделать в плане расследования убийства Курца и Уолша, пока не будет готова баллистическая экспертиза оружия, которое Фалько нашел в таунхаусе могилл Кэрри глубоко вздохнула, открыла холодильник и проверила ингредиенты, из которых можно было бы приготовить завтрак. «Французские тосты прекрасно подойдут на завтрак сегодня» — одно из любимых блюд Тори по утрам. Вспомнив о Тори, Кэрри посмотрела на часы. Без 28. К этому времени Тори всегда вставала даже по субботам, после того, как долго засидится вечером. Кэрри направилась к лестнице. Она остановилась перед дверью в комнату дочери и постучала перед тем, как открыть. «Доброе утро, Соня!» Стоя в дверном проеме Кэрри несколько минут тупо осматривалась перед тем, как ее мозг обработал увиденное. Кровать Тори была пуста. Кэрри проходила мимо ванной на пути к комнате Тори. Дверь в ванную была распахнута, а внутри пусто. Тори не было в ванной. Кэрри уже собралась сделать шаг назад и проверить собственную спальню, но тут что-то привлекло её внимание на прикроватной тумбочке дочери. Записка. На нее стал медленно накатывать страх. Кэри пересекла комнату и взяла в руки написанную от руки записку. «Мама, пожалуйста, не ругайся. Я знаю, что не могу доверять Элис, но Сара сбежала, и ей требуется моя помощь. Мне нужно, чтобы Сара помогла мне с этим разобраться. Я тебя люблю». «Тори», — грудь Кэри сжала от страха, и он ледяной волной стал растекаться по всему телу. Она выхватила телефон из бокового кармана и позвонила Тори на мобильный. Гудок шел за гудком, но ей не отвечали. Когда произошло переключение на голосовую почту, Кэри произнесла так спокойно, как только могла. «Позвони мне. Я тебя люблю». Потом она позвонила матери Сары, держа телефон дрожащими руками. После каждого гудка, пока мать Сары не отвечала, сердце Кэрри начинало биться все быстрее. «Алло!» Судя по голосу, Рене Телли была измождена и подавлена. «Рене!» Кэрри взяла себя в руки. Дочь этой женщины попыталась совершить самоубийство. Ей нужно проявлять осторожность. «Как Сара!» Долгое время Кэрри слышала только молчание. «Значит, правда!» Сара сбежала, а Тори находится неизвестно где, пытаясь ей помочь. Внутри Кэрри мука и боль связали с узлом. Рене откашлялась, и ей лучше. До сегодняшнего утра она не произносила ни слова, ни с нами не разговаривала, ни с кем-то другим. Шок присоединился к страху. «Ты все еще в больнице?» «Да». Кэрри облизала губы и позволил себе надеяться. «Тори разговаривала с тобой или с Сарой?» «Нет», — Рене глубоко вздохнула. «Вообще-то я не должна ни о чем из этого говорить. Детективы беседовали с Сарой несколько минут назад. Но кое-что я должна тебе сказать, как одна мать другой». У Кэри в груди остановилось сердце. Сара клянется, что не помнит, как толкала Брэндал. Также она сказала, что Тори никогда не предлагала ей это сделать. Мы не стали на нее давить и пытаться выпытать, почему она так написала в записке. Когда она немного окрепнет, мы доберемся до сути. Прости. Я не понимаю, что происходит и почему. У Кэри по щекам текли слезы. Она чувствовала облегчение. Девлин должна была бы радоваться, но под короткой вспышкой облегчения скрывался ужас. Спасибо, что сказала мне об этом. Удалось ей выдавить из себя. Я попозже проверю, как там Сара. Кэрри закончила разговор и позвонила Фалько. Он ответил после первого гудка. Терри выпалила то, что комком застряло у нее в горле. Тори пропала. Кэрри с трудом сдерживалась. Ей требовалась вся сила воли, чтобы из горла не вырвался вой несчастной матери. Она оставила записку, что Сара сбежала, а она отправилась ей помогать. Я только что разговаривала с матерью Сары, и она все еще в больнице. Тори с ними не связывалась. «Звони нашим», — сказал Фалько, — «я еду к тебе».